Рассвет. Час петуха. Первая. Когда в наш городок приехали чародеи, я не смогла справиться с любопытством. Хотелось взглянуть на них, хоть одним глазком. Отец строго-настрого запретил покидать светлицу, стоило заикнуться о подобном желании. Он, как и многие, недолюбливал владеющих. Магов уважали, но вызываемый их силами ужас ничуть не помогал им стать народными любимцами. Маги получили свою силу из уст богов. Маги по праву дара управляли государствами. Маги стояли выше простых смертных людей. И неприязнь отца нельзя было назвать незаслуженной, потому что ещё каких-то 20 лет назад сглотнула горькую слюну и брызнула в лицо водой. На дне оврага, как нельзя, кстати, оказался ручей, и Кирино дал время привести себя в порядок. Будь возможность, не раздумывая, вымылась бы с головой, но глубины едва хватило, чтобы зачерпнуть немного воды и умыться, оттереть кровь с ладоней, кое-как вычистить позорное пятно с юбки. Пока занималась всем этим, в голову лезли мысли: пугающие, обнадеживающие. Весёлых среди них не было. Я плохо помнила, как очутилась в лесу. Что было до чернильного провала в памяти, не получалось выудить при всём желании. "О пить не хочешь?" ехидно напомнил скрипучий голос. Не стало прирекаться, а жажда как-то не думала. Слишком много было других потрясений и нужд, чтобы обращать внимание на сухость во рту. Холодная вода неприятно колола щёку изнутри. Видимо, всё-таки укусила себя слишком сильно. Мой невольный спаситель заметил гримасу боли и мигом ощутился рядом. Схватил грязной ладонью за только что отмытый подбородок и уставился пустыми мёртвыми глазами прямо в душу. Губы похожие больше на две толстые синие гусеницы, едва заметно шевелились. Будто заворожённая не сразу опомнилась и отпихнула его, на что Кирино лишь усмехнулся, опустился на корточки и демонстративно вымыл руки. «Я помогу», — бесцветным тоном пообещал он. «Не бойся, дай ступню». замотала головой. Что он собирается делать? То за подбородок хватает, то ступню требует. Дай. Безжизненные глаза полыхнули ледяным огнём. Нехотя подошла сама и дала отмыть ноги. Постепенно пяткам стала возвращаться чувствительность, и я в полной мере осознала, как же сильно сбила их. Выругавшись непонятными словами, Кирено поочерёдно прикоснулся к каждой ступне, крепко сжимая и беззвучно задвигал губами. Раскалённые иглы, оставляющие после себя мимолётную боль и жар, и ран как не бывало. «Дашься помочь ещё?» Подняла взгляд то ли демон, то ли волшебник. Вылечить и щёку не составило труда. А чтобы не пришлось снова спасать мои ноги, Кирило снял рубаху. Ему она была уже безнадебности, и ножом разрезал её на полосы, которыми обмотал мне ступни. Ты правда демон, не выдержала я. Сложно сказать, если вдаваться в подробности. Он одёрнул с себя, вновь усмехнулся и жестом велел двигаться дальше. Думай как хочешь. Может ты добрый волшебник, которого злые колдуны пленили, чтобы не помешал их коварным замыслам? Но ведь это не так. Что ж, я хотя бы не похищаю девочек и не затаскиваю их в тёмный лес. Кирино передёрнул плечами и ускорился. К разговорам душа, ежели такая вообще имелась, у него явно не лежала, но я понимала, что держать язык за зубами ни к чему. особенно если таким образом получалось отвлечься. А отвлечься ещё как стоило. Ты знаешь, кто мои похитители? Владеющие. Зачем им я? Я какая-то особенная, да? Он кинул беглый взгляд через плечо. Не думаю. Повисло молчание. Судя по односложным ответам, Кирино был сосредоточен на чём-то своём, очень важном, а мои попытки завязать хоть какой-нибудь разговор лишь раздражали, хоть виду он и не подавал. Поджав губы, чуть искорилась и пошла вперёд. Дорога всё равно была одна, вдоль петляющего по оврагу ручья. Подняться по снова сделавшемуся крутым склону вряд ли бы получилось, да и бессмысленно. Деревья и кусты росли столь плотными рядами, что чаще по праву можно было назвать непролазной. Обрушившееся на голову спокойствие из дара стало проклятием. Страх давал одну чёткую и понятную цель, кроме которой ничего не существовало — бежать как можно дальше. А сейчас? Сейчас невозможно было не думать, как далеко я от дома — Где мои родители? Живы ли вообще? А нянюшка. Кто твои родители? Неожиданно спросил Кирино. Грасы я без труда назвала имя, но вот лицо всплыло в памяти мутным силуэтом. Мой отец Грасы Аше, а мать Ларице. Я жила что ли них? Голова внезапно разболелась так, словно из неё полезли раскалённые гвозди. Остановившись, обернулась к своему спутнику и опасливо глянула на него. Задумчивый взгляд блуждал по верхушкам сосен, но лицо при этом скривилось в странной гримасе отвращения и страха или чего-то очень на них похожего. Где? То ли искренне недоумевая, то ли попросту издеваясь, спросил он и посмотрел прямо, возвращая лицу бесстрастность. Память услужливо подкинула вереницу улочек, рыночную площадь, свысившуюся над лотками и прилавками башни и ратуши, крыльцо дома и двор, суетящихся слуг, родную светлицу, пяльцы на подоконнике и раскрытую книгу на скамье — Сморщенные сухие руки нянюшки, улыбку матери, голос отца. Кирино коснулся моего плеча. У тебя шок. Поэтому не получается ничего толком вспомнить. Но ты постарайся. Взглогнула, сдавившей горло ком, и медленно кивнула. Представить перед глазами карту, висевшую в кабинете отца. не составило труда. В нитиро собралась силами и выдавила из себя я где-то совсем на границе с косы. Видеть мягкий заботливый взгляд с лицемерского бородача было странно. Да и не верилось, что ужасный демон мог хоть каким-то образом проявлять участие и искренне сочувствовать. К тому же Он прямо заявил, что точно не собирается этого делать. «Я помогу тебе, а ты поможешь мне», — напомнил Кирино. Мои губы сами собой дернулись в неуверенной улыбке. Так и есть. Никакого сочувствия. Холодный расчет. Ведь сызнова заистерившая девчонка — Вряд ли чем это поможет. И взгляд ещё резко сделался пустой и безразличный. Кирино понял, что я догадалась. Я не демон, чеканно проговорил он. Я такая же жертва, как и ты, но у меня, по крайней мере, есть клыки. Коротко передёрнула плечами. До одури хотелось свернуться калачиком и выплакаться, но что-то не давало. Или кто-то. Кто-то, стоявший прямо передо мной. Странный маг и не демон. Отвернулась и прибавила шагу. «Может, получится оторваться и сумею сбежать. Куда-нибудь подальше». Встречу кого-нибудь, попрошу помощи у нормальных людей. Тебя найдут, бесцветным голосом сказал Кирено, и слова прозвучали оттого особенно зловеще. Найдут и Сумеречная завеса неожиданно пропала. Лес вроде бы начал редеть, но видно не было Ручьёк под ногами затерялся в мелкой сетию ниточек где-то в земле. А потом вдруг в глаза ударил яркий солнечный свет. Невольно отступила назад, и темнота тут же нахлынула со всех сторон. Шаг, и снова светло. Пришлось сощуриться и чтобы как-то спастись, приложить ладонь к лбу. Глаза привыкали неохотно. И Кирино, понимающий замер рядом, уставившись мне за спину. Чувствуя напряжение, посмотрела назад. Никакой клубящейся тьмы или другой видимой границы там не было. Даже воздух не дрожал. Казалось бы, магия хоть как-то должна проявлять себя, но спрашивать об этом спутника не решилась. При свете дня мёртвое тело выглядело ужасающе. Уродливая рана на шее, склокоченные волосы и борода, раздувшаяся бледная кожа. Ещё хуже становилось, когда Кирино начинал двигаться, поэтому пришлось постараться, чтобы лишний раз не смотреть в его сторону. Что было бы, не воспользуюсь я ножом. Он захватил бы живое тело, и не пришлось бы сейчас лицезреть прекрасную картину? А что потом? А что потом? Неужели новая оболочка и станет кто-то из похитивших меня магов? Или при этой мысли сердце ухнулось в пятки. Именно поэтому я должна разбить какое-то там зеркало. Представила, как Кирино вернётся в отчий дом вместо меня и убьёт всех. Маги, наверное, не просто так заточили его здесь. Как-то же он оказался заперт и без тела. Куснула себя за согнутый палец. «Неважно. Сейчас. Неважно. Я видела, на что способен Кирино. Одно касание и ран как не бывало. Тогда почему бы ему не привести в порядок тело мертвеца, раз уж...» Искоса взглянула на него. Не выдержала и спросила прямо. «В этом теле не осталось жизни». Объяснил он тоном, будто имел дело с бестолковой дурочкой. «Нельзя исцелить то, у чего нет души!» Последние слова были явно выделены. Чтобы я опять не стала надумывать себе не весть что насчёт демонической сущности некоторых личностей? Быть может. Признаться честно, подобная мысль снова стала закрадываться — но постепенно стало всё равно, кто помогает мне и кому должна помочь я. А как давно ты? Чуть больше лучины, совершенно серьёзно ответил Кирено. Запнулась, заставила себя глянуться на него. Ехидное усмешка от уха до уха. Ну что ж, не очень-то и хотелось. «Я не всегда был таким», — он отвёл взгляд. «И вряд ли уже человек». «Ты должна была слышать о кровавых ритуалах, о владеющих, которые прибегают к ним в поисках могущества. А первая кровь, она сама должна быть с искрой слова, понимаешь?» Кровавые ритуалы были запрещены ещё до моего рождения. За это лишают слова. Кирино приподнял уголки губ. Точно. Запрет ведь не означал, что человеческие жертвоприношения остались в прошлом. Когда есть слово, дарованное самими богами, разве будешь считаться с чьей-то мелкой жизнью? Тогда всё-таки Когда ты... Он вздохнул. Какой сейчас год? Видимо, на моём лице промелькнуло что-то такое, вызывающее жалость. Или моё желание узнать больше походило на сочувствие. Неужели проняло? Кто же он на самом деле? 1037-й от ночи гнева. Едва успела заметить, как дёрнулись его брови. Давно. Сквозь зубы процедил Кирино и двинулся дальше, обгоняя остановившуюся меня. Они всё это время приводили кого-то вроде меня. Я никак не могла унять любопытство. Ты пытался докричаться, да? Как там было? «Не знаю. Не помню. Время там другое». Его голос заметно дрожал. «Что-то вроде воды, словно тонешь на суше, и ничего сделать нельзя, потому что воздух стал водой». «Чего это он?» «И то он как-то разительно поменялся, стал глухим и вымученным». Ни попыток уязвить, ни ехидство, ни безразличие. Гиря между ключиц снова качнулась, Повела за собой, приблизилась и... Нет, не получилось ухватиться, не поймала. «А будешь в душу лезть, сожгу тебе мозг», Зло прошипел мой спаситель. «Станешь козочкой за мной блеять». Кирин он охмурился и... и я ошарашенно уставилась на него. «Да, да», — продолжил он, взяв моё вытянувшееся лицо за щёки. «Именно что лезть? Я привожу твою психику в порядок не для того, чтобы ты доводила до истерики меня и лезла не в своё дело. Уяснила?» Теперь становилось понятно, почему страх так резко отступил. То-то смотреть на происходящее постепенно вышло, как на поход по грибы-ягоды, а не... Он сдавил сильнее. Пискнула и попыталась вырваться из лапищ мерзавца. Да, мерзавец он и есть. Не было ему дела до того, что чувствовала, что думала, лишь бы работала, как часы. Тик-так, тик-так. Крутись, стрелка, и не вздумай останавливаться. А остальное его уже не волновало. разозлилась, что есть силы, дёрнулась вперёд, повернула голову и укусила за грязный палец. Не помогло. На лице Кириноса сохранилась самодовольная ухмылка. "Думаешь, мне это повредит, комарик?" Я осознала, что со мной продолжали забавляться. Проверяли, сколько ленточек с бубенцами можно навесить козочки на рога, прежде чем она поймёт, что сама является источником звона. Сколько правды в словах этого гада? Сомневаюсь, что там хоть капля есть. Нет, уже уверена. Правды здесь нет. Красивый спектакль для развесившей уши девчонки. Вот что это. И про Магаф он наврал, и про своё прошлое. Сам же и уговорил владеющих на кровавые ритуалы. А тебя поймали и казнили на месте. Выдохнула через нос и уставилась в землю. А если нет никого, и это он меня похитил. Если бы только помнила, как ощутилась в этом проклятом лесу. И мётся. А даже если и так, что будешь делать? Выпалила я на одном дыхании. потерев переносицу двумя пальцами, Киренов вдруг округлил глаза и стал поворачивать голову, явно к чему-то прислушиваясь. Безотчётно последовала его примеру, и мельком увидела мерцающую плёнку вокруг. Стоило присмотреться, и ничего разглядеть уже не получалось. Только где-то на грани, в самом уголке глаза что-то бродило по краю и наводило жуть. Нашли. А ты не верила. Его слова не звучали укором, скорее фактом. Видимо, ему были понятны причины моего недоверия. Всё-таки, кроме леса и неудавшегося насильника, я ничего вспомнить не могла. Дом и родители мутная дрожащая картинка, словно смотрю на неё из-под воды. похитители вроде бы были, а вроде никого кроме бородача не видела. То, что они владеющие, знала только со слов Кирено. Расслабся. Расфокусируйся. Прошептал он в ухо. Иначе ничего не различишь. Но, кажется, зря я не верила своему спасителю. Что-то магическое определённо витало в воздухе, и от того становилось не по себе. Хочешь попасть домой? Хочу. А какова цена? Может, убить ради этого я кого-то и способна. Невольно взгляд скользнул по ране на шее мертвеца, отерпеть их хидство и недосказанности. Но если уйду по такой дурацкой причине, точно свалюсь где-нибудь под ближайшим кустом и зальюсь слезами. Расфокусируйся, повторил Кирино непонятное слово. Не пытайся смотреть на что-то одно. Попробуй на всё сразу. Что он от меня хочет? Как можно смотреть на всё и сразу? Ну раз уж просит, Значит, надо делать. Впрочем, сколько ни косила глазами, а единственное, что получилось в итоге головную боль. До да, кое-как различила, что блестящая нечто вокруг накрывало на куполом, а я стояла почти на самой границе, поэтому вынуждена была сделать шаг к верено. Стало спокойнее. Немного. Я не могу увидеть то, что сейчас различаешь ты. Творить заклинания могу, но без связи тело-душа чужой магии мне не увидеть. Тут явно используется что-то заранее приготовленное, видимо, за тобой следили. Прихлопнут нас с тобой без всяких вербальных заковырок. Значит, моя помощь заключалась не только в том, чтобы разбить какое-то зеркало. думаешь, связался бы я с тобой исключительно для того, чтобы покачаться на эмоциональных качелях, а? нетерпеливо проворчал он. Расфокусируйся. Вербальные какие-то эмоциональные качели ещё. Сплошне непонятные слова. Хотя с последним более-менее ясно. Вон как качало из стороны в сторону, то его, вот то меня. То есть стремление убить не моё было бы лучше, если так. Не хотелось признавать, что способен хладнокровно вонзить нож в чью-то шею и располосавать её. Объясни, что делать. Расслабся. Я попыталась расслабиться. Кирино сдавленно выругался под нос. Ладно, попробуем по-другому. Закрой глаза. Теперь медленно, очень медленно открывай их, но не до конца, держи ресницы сомкнутыми. На моменте, когда увидишь хоть что-то, опиши это. Получилось. С первого раза вышло. Зачем-то встала на цыпочки, сама не заметила как. Но сквозь дрожащие ресницы удалось различить уже не блестящее, что-то на грани, а внятные контуры тёмно-красного цвета, переливающиеся словно мыльный пузырь. Глубоко вдохнув, пересказала Кирино, что видела. Хорошо, похвалил он и принялся что-то рисовать двумя сомкнутыми пальцами в воздухе. Успокою тебя. Убивать этим заклинанием они не собираются. Здесь, по крайней мере, не без интереса наблюдала за действиями спутника. Что он задумал? Не будем сразу показывать им все карты. Если они узнают, что я тебе помогаю, тёплого приёма можно не ждать. Я одолжу немного силы, а ты постарайся не напортачить. Ладно. Неуверенно кивнула. Если что, спасти наши головы я успею. Но без фактора неожиданности справиться с магами Синтерни, ну как? Готова. Точно, брусничный оттенок. Да, блестит совсем как спелая ягода. Дай руку. Стоило ему коснуться, в воздухе возникли светящиеся знаки, и стало ясно, что всё это время он рисовал в воздухе. Сложный рисунок из линий, похожий на многоконечную звезду, заключался в круг, вдоль которого ползла вереница непонятных закорючек. Смотри в центр декаграммы звезды. Вот сюда придётся держать её в поле зрения целиком. На всё внимание, сосредоточно этих рунах. Вот та и эти две ключевые. Знак в форме змеи ты уже знаешь. Делать будешь так. От объяснений начала опухать голова. Вот как мне надо будет мысленно обрисовывать и наполнять силой знаки, но при этом смотреть не на них, а в центр всего этого безобразия, да еще и в определенном порядке. Магия всегда такая сложная и мудреная. «Тебе приходится противостоять заклинанию владеющих», — мотнул головой Кирино. «Они готовили заклинание заранее, все вместе, и в нужный момент просто щелкнули пальцами и сказали слово, а нас двое». И делать всё приходится сначала, огкнула в ответ, не особо прислушиваясь к его словам, пристально изучая рисунок. Главных символов было всего четыре. Насколько я могла судить по солнцу и деревьям, расположенные они были по сторонам света. А, -а, а, так и буду запоминать порядок. Север, север, юг, восток, запад, восток, запад. Юк. Стало легче. Представь их лица, хохотнул от чего-то разошедшийся спутник. Когда до них дойдёт, что случайно записали в жертву юную Магесу, и не обыкакую, а способную справиться со сложным заклинанием-ловушкой. Мне показалось, или тон у него стал дружелюбнее? Нет, пусть кажется. Как бы ни был он прав, верить ему не хотелось. Дружить тем более. В чём смысл их ритуала? Зачем они приводят кого-то в этот лес? Кирино моргнул и перевёл взгляд на меня. Что ты испытывала, когда бежала? Что испытывала? Будто не видел страх. отчаяние, боль. Сложно описать словами ту панику. Вспомнила, и она накатила снова, стремясь утащить на самое дно. Меня перестали поддерживать, чтобы поиздеваться или чтобы лучше поняла? Этого они и добивались, извлекая чистые отрицательные эмоции. «Как можно сломать девчонку?» достаточно пустить следом какого-нибудь ублюдка тот сумрак он не просто так появился его годами взращивали и кормили страхами ложной надеждой болью и прежде чем помочь мне взять себя в руки он решил припечатать смертью кажется начала задыхаться Холодные руки мертвеца легли на плечи, лишь ненадолго приводя в чувство. Вернёмся к заклинанию, предложил Кирино. Оцепенение спало. Шумно выдохнула и шевельнула плечами, сбрасывая чужие ладони. Чернильная злоба поднялась откуда-то из глубины, и сейчас я была готова уничтожить всех владейщих, ставших причиной недавнего ужаса. Раслапся Рисса. Бархатным ветром прошелестело в голове. Не о том думаешь. А о чём же тогда думать? Что, как не злость может дать сил в такой ситуации? Что может помочь? Дом. Подумай о доме. Этому его голосу хотелось верить всей душой. Несмотря на все язвительные и колкие нотки, то он был мягким и в чём-то даже ласково заботливым. Отцовским. Зря Киренов селился в совсем неподходящее для себя тело. Разом растерял всё доверие. Но других вариантов, к сожалению, ожидать неизвестно сколько. Да и были ли они вообще неизвестны. Грусно усмехнулась и захлопала ресницами. Смотреть на рисунок предстояло непрерывно, поэтому и готовилась, как к гляделкам, в которые слава Семирым играла сносно. Вроде бы даже с отцом, но из памяти опять ускользали чёткие образы, и приходилось прилагать усилия, чтобы вспомнить хоть что-то. Лавку с мягкими подушками, медленно тлеющую лучину на столе тёмные глаза отца Нет. Сейчас не время. Кирино больше не отвлекал и не дёргал. Понимал, что сейчас я готовлюсь и лучше меня не трогать. Глянула на него краем глаза в очередной раз внутренне содрогаясь при виде разрезанного горла. Ну его. Мне всё равно. Не хочу ничего не знать, не чувствовать. Решила для себя, что не буду ему верить и главное вернуться домой. Так больше не буду терзаться по этому поводу. Вдохнула, на секунду задержала дыхание и повторила порядок. Я боялась, что не сразу пойму, как сделать так, чтобы нарисованные символы оставались в поле зрения, но получилось как-то само. Под лопатками невыносимо жгло и чесалось. Приходилось терпеть и не обращать внимания к тому же. Я догадывалась, что таким образом Кирино передавал силу. Кто бы мог подумать, что родеи и так могут. Чуть не дёрнулась в сторону, когда в голове мелькнула уж точно не моя мысль, что далеко не всем владеющим доступно на время делать не из магов. магов. Она не чувствовалась явно, но и сказано вслух не было. Но раз уж Кирино передаёт волшебство, вместе с этим может затесаться что-то ещё, верно ведь? Боги, почему-то представила, как хитрый гад завладел моим телом. А ведь ведь и вправду «Дура я этакая, мог же!» Согласилась в чём-то мудрёном участвовать, знаки рассматривать, магию в себя принимать. «А если это для того, чтобы в меня залезть, да угнездиться поудобнее?» Передёрнула плечами и хотела уж было прервать всю эту затею, только стало поздно. Последний из знаков обвёлся сам собой, И звезда в центре засветилась ярче, и вместе с тем вокруг всего рисунка вспыхнуло кольцо яркого белого света. Закрыть глаза руками не успела и ожидаемо ослепла. Кирино рядом победно вскрикнул, заставил сжаться и рванул на себя. Вот почему слово достаётся всяким идиотам, а не таким, как ты, пробормотал он и потащил за собой Хотя под страхом смерти и не так колдовать научишься. Но ну, как тебе больно? всхлипнула, предприняв чётную попытку вырвать руку из захвата. Не вижу ничего. Ано и к лучшему. Выдохнули мне в ухо. Знай, что ты сейчас сделала. переместила нас к тому месту, где создавали заклинание. Неожиданный ход, да? А шатры у них богатые. И не скажешь, что маги они слабенькие. Замри. Совсем рядом, буквально в нескольких шагах, раздался нечеловеческий вой, и тут же я почувствовала запах жжённой плоти. От удара в плечо я рухнула на спину и покатилась по земле. В лицо ударило жаром. По звукам сложно было понять, что Кирино творил. Делать из своего визита чаепитие с баранками мой спутник, разумеется, не думал, но не будет же он сходить с ума и ураганом крушить всё, до чего дотянется взглядом. Хотя, судя по всему, именно это и входило в изначальный план. Зрение вернулось скачком. В трёх локтях от себя я увидела обугленное до костей тело. Невольно взглядом задержалась на ровных, аккуратных рядах зубов, от чего живот мигом скрутило, и во второй раз за день меня вывернуло наизнанку противной желчью. Голова закружилась. Безумно захотелось пить, и я почувствовала на коже, в воздухе и внутри себя поток, схожий с горной рекой. мистовым желанием снести всё на своём пути. Он выворачивал рёбра, душил и тянул вниз, и я не выдержала напора и упала. Мельком заметила возвышение в паре шагов позади себя, витой пьедестал и сглотнула серебристое зеркальце полумесяц на алом бархате. В шатре, куда нас переместило, больше ничего не было. От ткань была так похожа цветом на тот купол, из которого мы выбрались. Я съжалась и не заметила, как из глаз полились слёзы. Кирино был где-то там, забыв про меня, бросился притворять свой кровожадный план у жизни. Оставил одну, как только получил то, что хотел. Другого ждать и не следовало, но всё-таки всё-таки а там за откинутым пологом творилось настоящее присподнее. В сполохе разноцветного пламени мелькали то тут, то там, доносились неясные обрывки фраз и душераздирающие крики. Я никогда не видела даже куцей иллюзии. Куда уж там до настоящих боевых заклинаний. Стало страшно, но по-другому. Не было желания забиться куда-нибудь, чтобы не нашли. чтобы можно было нареветься вдоволь. Как та едкая злоба, страх придал мне сил. И зашевыр от поставил на ноги, толкая кыскомой кирено вещице. Стой! окликнул кто-то позади. Голос звучал требовательно и угрожающе, заставляя оцепенеть. Но страха не было. была лишь всепоглощающая злоба, заставившая метнуться вперёд и схватить зеркальце. У входа стоял владейющий, точно такой, каким себе представляла по легендам из книг. Длиннополая алая мантия, ворох амулетов на шее, светящаяся зелёная сфера, замершая в воздухе над ладонью, только вот красивое лицо, перемазанное в копоти и крови. не как не вписывалась в образ степенного мага. Он уже собирался сделать шаг вперёд, когда неожиданно налетевший поток пламени уронил его на землю. Огонь неохотя переметнулся на толстую ткань шатра. Я инстинктивно дёрнулась назад, споткнулась о пьедестал и упала с возвышения. Серебряный полумесяц, стиснутый в руке, больно впился рогами в кожу. Тревога росла. Точно ли чародеи во всём виноваты? Не просто же так мой спаситель ощутился в запрети. Не выпустила ли я случайно настоящего демо, на слепо поверив его словам? Жива, подходя, поинтересовался, волившийся в шатёр Кирено. Рейса. Он пугал. не только своим видом. Обугленное тело мертвеца лишь отдалённо напоминало человека, только сияли с покрывшейся коркой лица два ярко-льдистых голубых глаза. В голосе появились странные шипящие нотки, стали растягиваться гласные. Словно он стал довольным котом, объевшимся сметаны. По-другому и не назовёшь его неестественное веселье. Только Ни сметану он ел, а творил безумство. Убивал. Нельзя так. Нельзя. В ужасе зашарило взглядом по шатру в поисках спасения. Выход один, но там демон. И огонь, постепенно подбирающийся ближе. Разодрать бы ткань, да нечем. Вырваться бы, избежать, да некуда. Как бы было замечательно, сумей я вновь увидеть знаки над его головой, превратить непокорную змею в круг или сразу превратить его в пепел, чтобы даже уродливого тела не осталось. Пшик. И нет больше жуткого хитрого демона. Кирино недовольно качнул головой и сделал шаг, протягивая руку, с которой лохмотьями свисала кожа. Двигаться он стал медленнее. Выкинь. Разбей. И мы идём отсюда. Не подходи. Озвала я и вскочила, прижавшись спиной к натянутому пологу шатра. "Рис?" Он остановился. "Ну же. Отдать не просил." Значит, внутри было заключено что-то такое, что нужно ему как воздух. Пискнула, но двинуться не смогла, а деревявшие ноги больше не подчинялись. Ты не знаешь, что делаешь. Позволь, я помогу. Не позволю. И он понимал это, и его корёжило и кривило. То ли не мог подойти из-за зеркала, то ли боялся, что я могу сделать с ним что-то. Была ли у меня власть над ним теперь? Могу ли взять и заставить его исчезнуть? Могу. Хотя бы попробовать. Выдохнула, закусила губу. Пепел. Пепел. Не демон в теле мертвецы, а передо мной горстка пепла. Сгореть ему в синем пламени и осыпаться белыми хлопьями на землю. Гореть ему и чувствовать всё то, что почувствовали принесённые в жертву люди, и не восстать вновь, не выбраться за пределы сумрака, остаться там навсегда. И прежде чем сознание ускользнуло из-за напряжения, я увидела и синее пламя и белые хлопья всё как мерещилось, как хотелось но горело, кажется, я сама